Глава двадцатая, почти последняя и потому самая страшная. Профессор Пыхтелкин бежал за тетей Мотей, так как ему было очень интересно, что же придумала эта необыкновенная женщина. Семён, Семёнчук, скорее, что же вы отстаёте от меня? Нервничала тетя Мотя. У меня в голове созрел гениальный план. Теперь мы этих козлиные привидения в два счет поймаем и выбросим на свалку. — Что вы придумали? — пытался на бегу выспросить профессор Пыхтелкин. — Я хочу знать, какой у вас план. Вы разве забыли, что я главный специалист по призракам и привидениям? Но тетя Мотя его не слушала. Она как антилопа пронеслась по длинному коридору и вбежала в свою комнату. Где? «Да тут у меня были две клизмы!» Роясь в вещах, бормотала тетя Мотя. «Сейчас я их найду!» Пыхтела она. «А зачем нам клизмы?» Сев от удивления на диван, спросил профессор Пыхтелкин. «Разве кто-то из нас заболел?» «Вот они, родненькие!» Радостно улыбнувшись, произнесла тетя Мотя. «Не волнуйтесь, профессор, никто не заболел!» Я и до вас слышала, что привидений боятся воды. Вот и захватила клизмы. Они получше ваших бутылочных будут. С их помощью мы их зловим, все привидения, которые обитают в замке. Но как мы это сделаем?» Вытращил глаза ученый. «Мы наполним их водой, и когда привидение будет шастать где-нибудь рядом с нами, брызнем в него водой из всех брызгалок» пояснила тетя Мотя и кивнула головой на медицинские клизмы. Знаете, какая не здорово брызгается! Ни одно привидение живым не уйдет. Здорово придумано! Обрадовался профессор Пыхтелкин. Мы положим на стол сахар и спрячемся где-нибудь. Призрак влетит, а мы выскочим из укрытия и водой его водой! «Для верности можно еще скричать и солью в него бросить!» Не могла остановиться тетя Моти. «Атиль Самсон, да вы же просто прирожденный ловец привидений!» Восхищался профессор. «Не знал, что у вас в деревне такой талант пропадает. На следующее задание я вас обязательно с собой возьму». Профессор наполнил бутылки и клизмы водой, и они побежали обратно в каминный зал. Учёный достал из кармана несколько кусочков сахара и положил их на стол. — Теперь нужно погасить свет и где-нибудь спрятаться, — руководил Семён Семёныч, оглядываясь по сторонам. — Так, давайте быстро под стол, — командовала тётя Мотя. — Там призраки нас уже видели, — возразил профессор. «Нам важно спрятаться в какое-нибудь новое место, а когда они слетятся в комнату на сахар, выскочить и открыть по ним прицельный огонь из наших брызгалок», пояснил профессор Пыхтелкин. «О, смотрите, стенной шкаф!» Показала тетя Мотя. «Давайте туда спрячемся и будем в щелочку подглядывать!» «Да, пожалуй, лучшего места не найти!» — сказал профессор. Учёный выключил фонарь и, открыв дверцы, вошёл вовнутрь шкафа вместе со своей помощницей. Тихо и темно было в шкафу. Матильда прислонилась к замочной скважине и начала наблюдение за комнатой. — Тесноват тут внутри! — проворчал профессор Пыхтилкин и заворочился.